Неожиданно женщина громко рассмеялась. Я вздрогнул, будто меня ударили. Мне почему-то представилось, что виновник этого внезапного смеха — я. На самом деле смеялась не она, а динамик за экраном. И будто в торе ей на экране тоже забурлило вожделение. Весь экран крупным планом заполнила белые шеи женщины. Она решительно поворачивалась из стороны в сторону, точно выражая страдания и муку, а потом постепенно поплыла вниз — И вместо нее на экране появились губы, похожие на только что сваренные сосиски. И эти губы растянулись в какую-то невообразимую улыбку, значительно превосходящую все установленные для нее размеры. Потом ноздри, напоминавшие отверстия в резиновом шланге. За ними веки, так плотно сжатые, что они совсем потерялись в морщинах. И, наконец, смех, подобный хлопанью крыльев, спугнутых диких птиц. Мне стало не по себе. Нужно ли, чтобы лицо демонстрировалось в таком виде? Кино с самого начала было задумано как зрелище, мыслимое только в темноте. Я думаю, что поскольку у тех, кто смотрит, нет лиц, то и тому, на кого смотрит, лица не нужно. Но в жизни не найдется ни одного актера, который согласился бы стащить себя лицо. Хотя одежду он готов стаскивать сколько угодно. Мало того, он абсолютно убежден, что вся его игра сконцентрирована на лице. Разве это не тот же обман? Заманить зрителя темнотой и подстроить ему такую западню? Или вот подглядывать стыдно, но можно ли сказать, что если только притворяться, что подглядываешь, тогда все в порядке? Укройте отвратительную напыщенность, отбросьте ханжество. Смешно, что подобное самоутверждение исходит от калеки лишенного лица. Но ведь лучше всех понимает, что такое свет не электрик, не художник, не фотограф, а слепой, потерявший зрение в зрелом возрасте. Как в изобилии есть мудрость изобилия, так и в нищете есть мудрость нищеты. Словно обращаясь за помощью, я снова посмотрел на ту пару. Сейчас оба они сидели совсем тихо. В чем же дело? Может быть, и то кипящее вожделение — не более чем плод моей фантазии. Сквозь щели бинтов, точно черви, поползли струйки липкого пота. И, видно, не только из-за того, что в зале было слишком жарко. Нечто едкое, как горчица, проникло в каждую пору, обжигая тело. Фальшью оказалась не темнота, а, как ни странно, моё собственное лицо. Если бы в эту секунду в зале неожиданно загорелся свет, то никто иной, как я, непрошенно вторгшийся сюда, был бы унижен и осмеян зрителями. Собрав все свое мужество, я решился, наконец, выйти на улицу. Однако не могу сказать, что поиски убежища оказались бесплодными. Я почувствовал, что решимость моя гораздо сильнее, чем прежде. Другими словами, хоть в этом я восстановил свою связь с людьми».